Глава 39. Дейл стал подниматься по ступенькам на первый этаж, чуть замедлив шаги на лестничной площадке и осветив фонариком углы. Темная жидкость стекала по ступеням еще более широким потоком. Перила, поручни и нижняя часть зеленых стен была вымазана каким-то склизким веществом с восковой поверхностью, тем самым, которое они видели в подвале. Мальчики замерли на ступенях и приготовились стрелять. На верхней площадке имелись двери, ведущие в северный холл, но сейчас обе половинки были выломаны из петель. Дейл приостановился, глядя, как густой поток сочится из-под дверей, затем наклонился и осветил лучом главный холл старого Централа. Луч метался по перепутавшейся массе влажных столбов и стен, которых прежде Дейл здесь и не видел. У него по ухом раздался прерывистый шепот Харлина. «Что?» обернулся к нему Дэйл. «Я говорю», — повторил тот, тщательно выговаривая слова, «что в подвале что-то движется». «Может, это пришел Майк?» «Вряд ли», — прошептал Харлин и посветил фонариком назад. «Вот послушай». Дейл прислушался. Из подвала раздавался шаркающий скрежет, будто там находился кто-то огромный и мягкий, и теперь он двигал парты, поломанные доски, и все остальное по полу впереди себя. «Пошли!» — шепнул Дейл и шагнул за грязную дверь. Он услышал, как шагнул к нему Харлин, как он тоже оказался в огромном пространстве зала, но не оглянулся. Дейл не мог оторвать глаз от открывшегося перед его глазами зрелища. Внутренняя часть старого Централа ничем не напоминала то школьное здание, которое он оставил всего семь недель назад. У него даже онемела шея, когда он, запрокинув голову, разглядывал главную лестницу школы. Весь пол был залит густой, почти уже высохшей жидкостью, теперь достигавшей края кет Дейла. Стены были покрыты тонким слоем розоватого, совершенно прозрачного материала, который напомнил Дейлу обнаженную дрожащую плоть новорожденного крысенка, которого ему однажды случалось увидеть. Такие же полосы свисали с перил лестницы, паутины обволакивали большие портреты Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона, еще более густым слоем затянули крючки в гардеробе, стекали с дверных ручек и висели в углах заколоченных окон, как огромная рама картины, сделанная из пульсирующей живой плоти. По темной лестнице и бельетажу холла они поднимались огромной массой полос и завитков. Но то, что было над этой массой, делало сцену еще более отвратительной. Дейл, запрокинув голову, смотрел вверх, видя, что луч фонарика Харлина присоединился к нему. Балконы второго и третьего этажей были почти полностью затянуты серо-розовыми волокнами, которые чем выше, тем становились толще и толще, пересекая и закрывая темное пространство, подобно мягкому покрывалу, накинутому каким-то лунатиком. Сталактиты и салагмиты смолы были везде, стекая с темной арматуры, поднимаясь с перил и балюстрат, пересекая все пространство огромного холла, как бельевые веревки, сделанные из разорванных мышц и обнаженных хрящей. А с этих бельевых веревок свисало что-то вроде тряпок, похожих на красные вибрирующие мешки студня. Фонарик Дейла задержался на одном из них, и он разглядел внутри этого мешка темные тени, напоминающие шрамы. Они двигались. Весь мешок пульсировал и вздрагивал, как человеческое сердце, подвешенное на окровавленной нити. Таких мешков было здесь несколько дюжин. В верхней части холла что-то шевелилось. По витражам огромных окон стекали потоки жидкости. Но Дейл не смотрел ни на что. Он смотрел только на башню. Над площадкой третьего этажа Там, где должны были размещаться классы старшеклассников, то есть в давно заколоченной части школы, кто-то сорвал доски пола, и из этой башни вниз шло странное сияние. Впрочем, сияние — неправильное слово, понял Дейл, когда он смотрел на сине-зеленое свечение, обманчивый свет — идущий от густой мясистой паутины, заполнившей всю башню и то странное красное тело, которое висело внутри нее. Это тело можно было назвать пауком, поскольку создавалось впечатление присутствия многих ног и глаз. Можно было назвать это мешочком плохо сваренного яйца. Однажды на ферме дяди Генри Дейл видел разбитое оплодотворенное яйцо со странным кровавым пятнышком в белке. Можно было назвать это лицом или гигантским сердцем, поскольку эта вещь с тошнотворностью напоминала и то, и другое. Но даже находясь в сорока футах от этого странного предмета, глядя на него снизу с поступающим чувством отчаяния, Дейл знал, что это ни одно, ни другое и ни третье. Харлин тихонько дернул его за руку. Медленно, почти неохотно, Дейл Стюарт оторвал глаза от клубка паутины высоко вверху. Здесь, на первом этаже, далеко от мерзкого свечения в башне, было очень темно. Тени громоздились во мраке, и сейчас одна из этих теней стала двигаться, отделилась от затянутого паутиной туннеля кабинета первоклашек и неслышно направилась к мальчикам. Дрожащими руками Дейл поднял двустволку, когда в фокусе его зрения оказалось белое лицо. В десяти футах перед ними стоял доктор Рун. Его темный костюм был почти неотделим от окружавшей темноты. Лицо и руки влажно блестели в свете фонарика, плясавшего в задрожавших руках Дейла. Позади него раздавался какой-то шорох, а позади мальчиков по-прежнему слышались мягкие шлепающие звуки. На лице доктора Руна играла такая широкая улыбка, какой Дейлу и видеть не приходилось. «Проходите!» — прошипел он, щурясь от света. Влажно и противно блеснули его зубы. «А почему бы вам не взглянуть наверх, а?» Дейл метнул короткий взгляд наверх лишь на секунду отведя его от стоящего перед ним человека в черном. Но то, что он увидел за эти доли секунды, заставило его забыть о докторе Руни, опустить ружье и застыть на месте, задрав голову вверх. Там висел его брат Лоуренс. Майк решил, что, выбрав путь по туннелю, он совершил не самый умный поступок в своей жизни. Ладони и колени кровоточили, спина болела ужасно, и, кроме того, он потерялся. За те несколько часов, которые он здесь находился, наверняка в школе что-то уже произошло, оборотними ноги возвратятся, а у него почти нет патронов, батарейки в фонарике почти сели. К тому же оказалось, что он страдает от клаустрофобии. Что же касается всего остального, с насмешкой подумал он, дела идут прекрасно. В туннеле было столько разветвлений и поворотов, что он был совершенно уверен в том, что потерялся. Сначала выбирать главный путь было нетрудно, потому что, в отличие от ответвлений, он был плотнее утрамбован и все еще хранил зловоние огромных червей. Но теперь все туннели были такими же. За последние пятнадцать минут ему пришлось делать выбор между дюжиной ходов, и он не сомневался, что в конце концов выбрал неправильный. «Похоже, что теперь он находится где-то около сгоревшего элеватора и продолжает двигаться на север». «Черт его подери!» — подумал Майк и мысленно тут же произнес молитву раскаяния, помимо тех, которые шептал постоянно. Еще дважды на него нападали чудовища. В первый раз... Он услышал его приближение откуда-то сзади и успел повернуться в узком туннеле, чтобы осветить угасающим лучом фонарика проход и прицелиться обрезом Мэму. Прежде чем выстрелить в первый раз, он успел разглядеть распахнутую пасть, окруженную белой пульпой присосок, похожих на беловатые водоросли. Потом он выстрелил, быстро перезарядил ружье и снова выстрелил. Огромный червь стал зарываться в землю, но Майк успел еще раз выстрелить, попав ему в спину. Но это было все равно, что бросать гравий в металлическую пластину. Через минуту или около того этот же червь или его двойник свалился через крышу туннеля не больше, чем в пяти футах от его лица, извиваясь и слепо свою добычу. Майк забыл, что эти существа не должны были оставаться в своих старых туннелях, и эта ошибка едва не стоила ему жизни. Майк выкинул вперед руку с ружьем прямо в пасть миноги, увидел ощеренные зубы и зев, и опять выстрелил, перезарядил и снова выстрелил. Когда он открыл глаза, почти ослепнув от грохота и выстрелов, чудовище исчезло. Мальчик снова бешено пополз вперед теперь уже в панике, не сводя глаз с крыши туннеля и с влажной земли у себя между ладонями, ожидая появления пасти, которая, наконец, поглотит его. Она и появилась, моментом позже, в нескольких ярдах впереди него, но не напала, а стала зарываться в землю, будто испугавшись чего-то, что увидела на поверхности. Майк на минуту перестал ползти вперед, застыв от знакомого запаха. «Господи, Боже мой!» Пахнет, как от грузовика Кевина. Жаль, что он не взял с собой радио. Интересно, а радио работает под землей? Кевин или Дьюан могли бы ответить на этот вопрос? Затем Майк вспомнил. Дьюан мертв. Кевин, наверное, мертв тоже. Майк снова пополз вперед. Его тело превратилось в орган, предназначенный передавать боль от израненных конечностей к истощенному мозгу. Стало холодно. Как было бы хорошо, если бы можно было свернуться прямо здесь в комок и заснуть. Пусть кончаются батарейки, пусть станет совсем темно. Просто спать и ничего не видеть во сне. Майк продолжал ползти вперед. Заряженное ружье болталось у правой ноги, будучи пристегнутым к поясу. Ладони оставляли кровавые отпечатки на неровном полу туннеля. Шум Когда он услышал его, был гораздо громче звуков предыдущих атак чудовищных минок. Похоже, что оба червя догоняют его сзади. Идут за ним. И идут очень быстро, если судить по резкому нарастанию вибраций и грохота. Майк пополз быстрее, зажав фонарик в зубах, то и дело стукаясь головой о камни или потолок туннеля. Грохот нарастал. Теперь он почувствовал исходящее от них зловоние. Вонь гниющих отбросов, смердение мертвой плоти, еще какой-то запах. Резкий и отвратительный. Он оглянулся и увидел ослепительной яркости свечения, приближающееся к нему из-за поворота туннеля. Майк метнулся вперед, потерял один из водяных пистолетов и даже не заметил этого. Фонарик замигал и он отбросил его прочь, расширяющийся туннель был освещен зеленым свечением, исходящим от чудовищ. Что-то огромное, яркое и грохочущее настигало его, оно уже заполнило все пространство позади мальчика. Сзади накатывала волна жара, будто пасть и глотка чудовища превратились в пышущие пламенем топки. Неожиданно пол туннеля ушел у него из-под ног, и Майк покатился вперед, скользя и царапаясь об острые края камней, стукаясь о холодные большие плиты. И он оказался вроде в большой, довольно широкой пещере, такой же темной, как туннель, но много шире. Майк перехватил поудобнее обрез мему и взвел курок, не переставая ползти вперед, чтобы, наконец, прижаться спиной к камню. Свет из устья туннеля стал сильнее, земля содрогнулась, И внезапно появились чудовища, их щупальца и пасти дико пульсировали. Они пронеслись мимо Майка, как товарный поезд-экспресс, не замедлив ход из-за такого ничтожного препятствия, каким был он. Их светящаяся масса прогрохотала не более чем в двух футах от Майка, когда он тщетно пытался вжаться в твердый камень стены туннеля. Чудовища промелькнули мимо, сокрушив близлежащие камни и исчезли в темноте, оставив за собой след слизи и плесени, прежде чем Майк понял две вещи. Миноги горели, а он сам больше не находился в туннеле. Майк оказался в туалете мальчиков в подвале старого Централа. Кевин бросился в одну сторону, Корди — в другую, оба балансируя на скользкой поверхности цистерны. Чудовище сшиблись в центре, там, где только что были кордии и Кевин, ударились о прочный металл и соскользнули на землю, оставив за собой след зубов на стенке цистерны. Одно из них проползло по шлангу, вытащив его при этом из воронки в земле. Бензин полился вниз по скату земли, заливая траву. «Черт!» – прошептал Кевин. Он кинулся вперед и заглянул в горлышко наполнителя – заполнено едва больше половины емкости. Миноги теперь кружили по мягкой земле газона, их серо-розовые спины выгибались, напоминая плохие карикатуры на лохнесское чудовище. Кевин услышал, как хлопнула дверь, и взмолился, чтобы это были не отец или мама, вышедшие взглянуть на разыгравшуюся бурю. Он надеялся, что это не так. Два шага от двери, и они увидят извивающихся на земле чудовищ, «Еще два шага, и перед их глазами предстанет грузовик, неизвестно как оказавшийся на подъездной аллее». «Оставайся тут!» — крикнул он и сполз по гладкому боку цистерны. Опершись ногой на металлическое ребро над левым задним буфером, он спрыгнул на землю, совершив самый длинный в своей жизни прыжок. Ударился ногами и покатился к свободному концу шланга. Теперь шланг засасывал воздух. Центрифужный насос продолжал работать. Кевин схватил его и стал засовывать в горловину подземного резервуара. «Посмотри!» Он резко повернулся вправо и увидел, как оба чудовищных червя ползут прямо на него, продираясь сквозь дерн со скоростью бегущего человека. Кевин нырнул за грузовик, инстинктивно выставив вперед руку со шлангом. Но движение правой руки, метнувшейся к тумблеру, было не совсем инстинктивным, скорее это был акт, опередивший мысленную команду. Первое чудовище было в шести футах от Кевина, когда насос переключился, и бензин струей хлынул из резервуара прямо в открытую пасть червя. Оно моментально зарылось в гравий. Кевин обдал бензином его спину, и затем залил образовавшуюся в земле воронку, когда в ней исчезла минога. Второе чудовище повернуло вправо и, сделав круг, поползло к нему. Корди закричала как раз в тот момент, когда Кевин поднял арку бензина футов на пятнадцать вверх, заливая землю перед носом червя. Запах бензина предупредил его о том, что первая минога вынырнула на поверхность позади него, Кевин вспрыгнул к заднему буферу как раз в тот момент, когда Минога слепо метнулась мимо него и вцепилась зубами в заднюю покрышку. Струей топлива мальчик смыл ее вниз, направив затем бензин в дыру, которую она оставила после себя. Вокруг поднимались поры бензина, дышать было совершенно нечем. Кевин едва сумел заставить себя подбежать к задней части цистерны, снова переключить насос, и затем перебежать к подземному резервуару и заправить в него шланг. Топливо снова начало наполнять цистерну. Еще три или четыре минуты, может быть меньше. Он прыгнул на буфер с расстояния в 5 футов, и он знал, что оно слишком велико. Но он видел горб миноги, вздымающиеся из земли под грузовиком. Его ноги ударились о металлическую поверхность, соскользнули, колени подогнулись, И пальцы зацарапали металл в безуспешной попытке отыскать хоть какую-нибудь вмятину в безупречно гладкой поверхности. Он опрокидывался назад, прямо в кишащую массу коричневых тел под ним. Корди наклонилась как можно дальше, держась правой рукой за цилиндр наполнителя, и схватила его за запястье. Но его вес чуть было не перетянул ее вниз, заставив заскользить по боку цистерны. Корди с трудом выдохнула. «Давай, грумяк, забирайся, черт тебя возьми!» Нога Кевина, наконец, нашла опору в изжеванной шине. Он уперся в нее и забрался наверх как раз в тот момент, когда оба чудовища подпрыгнули и ударились о покрышку колеса. Он лежал навзничь наверху цистерны, хватая ртом воздух. «Если бы они сейчас прыгнули на него, ему бы пришел конец». Гевин совершенно выбился из сил, руки и ноги его дрожали, и он не мог пошевельнуться. «Они целиком облиты бензином!» — выдохнул он. всё, что от нас требуется, — это поджечь их!» Корди села, скрестив ноги, следя взглядом за тем, как извиваются на земле огромные черви. «Замечательно было бы», — сказала она. «А у тебя есть спички?» Кевин похлопал себя по карманам в поисках отцовской золотой зажигалки. И сел, все еще держась за цилиндр. «Она в моей спортивной сумке», — проговорил он, показывая пальцем на маленький матерчатый мешок, который он аккуратно положил на насос в 10 футах от грузовика. Свет луча от фонарика Харлина присоединился к лучу фонарика Дейла. Почти в сорока футах над ними Лоуренс сидел на стуле, стоявшем на перилах балкона третьего этажа. Две ножки стула качались над пропастью. Мальчик казался привязанным к стулу, но веревки оказались толстыми жгутами, похожего на человеческие мышцы материала, который связал здесь отовсюду. Таким же жгутом был завязан рот Лоуренса, и конец его уходил за спину мальчика. Другой жгут, еще толще, образовал петлю вокруг его шеи и поднимался к крыше башни в пульсирующий мешок со студнем. Стул раскачивался на перилах. Рядом виднелась фигура взрослого человека, руки которого придерживали стул. — Бросьте ваше оружие! — приказал доктор Рун. Его голос прозвучал, как удар кнута. — Сейчас же! — Вы убьете нас? — Едва вымолвил онемевшими губами Дейл. Он перевел луч фонарика на доктора Руна. В раздевалке позади него шевелились какие-то человеческие фигуры. Кто-то стоял в комнате первоклассников позади директора. Доктор Рун опять улыбнулся. «Возможно. Но если вы не положите оружие сейчас же, то мы в ту же секунду вздернем его. Хозяин выдвигает другое предложение». Дейл глянул наверх. Площадка третьего этажа, казалось, замили от них. Лоуренс извивался, будто пытался освободиться. Его глаза были широко распахнуты. В красно-зеленом свете, исходящем из башни, Дейл отчетливо видел знакомую пижаму брата. Он хотел было крикнуть ему, чтобы тот не двигался. — Не делай этого! — прошептал позади него Харлин, прицеливаясь в длинное белое лицо доктора Руна. — Этого говнюка нужно убить! Сердце Дейла колотилось так сильно, что в ушах шумело. Он едва слышал голос друга. «Он убьет его, Джим! Вправду!» «Он убьет нас!» — прошепел Харлин. «Нет!» Но Джим уже положил двустволку на пол. Рун шагнул ближе. Теперь он был на расстоянии вытянутой руки. «Твое оружие!» — обратился он к Харлину. «Быстрее!» Харлин помедлил, глянул наверх, и положил пистолет рядом с двустволкой Дейла на скользкий пол. «Игрушки», — велел Рун, нетерпеливым жестом указывая на водяные пистолеты в руках мальчишек. Дейл начал опускать пластмассовую игрушку, но в последнюю секунду повернул ее дулом к Руну и выстрелил струей воды ему в лицо. Бывший директор школы медленно покачал головой, вынул из нагрудного кармана платок, вытер лицо — и снял очки, чтобы протереть их. Вы глупцы, дети. Только хозяин провел тысячу лет в центре этой веры и сохранил старые привычки. Никто из нас не имел отношения к папству. Он снова надел очки. В конце концов, вы же сами не верите в эту чудесно преображенную водичку, так ведь? Он улыбнулся и без предупреждения молниеносно ударил Дейла по лицу. От кольца на его пальце на щеке мальчика осталась длинная кровоточащая царапина. Харлин что-то закричал и потянулся за своим пистолетом, но человек в черном оказался быстрее. Он наотмашь ударил Харлина по голове с такой силой, что звук его пощечины эхом прокатился по залу. Харлин упал на колени, а Рун невозмутимо наклонился и подобрал выроненный мальчиком пистолет. Дейл стер со щеки кровь и увидел, как из темноты под витражным окном скользит солдат. Что-то еще, что-то более темное и длинное возникло в пролете второго этажа. Неожиданный удар грома донесся снаружи, ничуть не ослабленный толстыми кирпичными стенами и заколоченными окнами. Доктор Рун положил свою большую ладонь на лицо Дейла, пальцы впились в щеки и под глазья. «Брось сюда же свое радио! Вот так!» «Хорошо». Он опустил ладонь на шею мальчика и швырнул его вперед, так что тот перелетел через горку оружия и упал в густой сироп, разлитый на полу. Рун схватил Харлина и потащил за собой, ногой отшвырнув радио обратно в подвал. Стараясь не падать, руки Руна как клещи впивались им в шею, Дейл и Харлин стали подниматься по лестнице.